Глава 5. Когда Жинжин -жин приехала в Москву, она практически через силу заставляла себя посещать светские мероприятия. Для карьеры они крайне полезны. Нужные человечки у щедрых шведских столов любят собираться. А вот в личном плане, в личном не очень. Несмотря на юный возраст и провинциальное происхождение, наивной дурочкой Жинжин -жин никогда не была и знала, что на подобных раутах случается всякое. Модели ведь многие воспринимают как вещь, особенно начинающих. Вот стоит красивая ваза, ее можно выкупить. Вот улыбается молоденькая модель, и ее можно выкупить. Поэтому каждая вечеринка становилась для джин жин своего рода тренировкой изворотливости. Она старалась завести новые знакомства без того, чтобы приглянуться к какому-нибудь спонсору. Случалось всякое. Однако в большинстве случаев ей везло ведь моделек, которые намеренно вертелись вокруг толстосумов папиков, хватало. Они уступали Жен-Жен в красоте, но спасали количеством, незатейливо заслоняя ее от лишних взглядов, покрытыми автозагаром тушками. Когда она стала знаменитой, страх пропал. Появились люди, способные за нее заступиться. Да и необходимость осторожничать при отшивании навязчивых ухажеров отпала. Ее имя уже бренд, гарантия успешного шоу, и модельеры не станут игнорировать ее лишь потому, что она указала Славику из питерских его место. Жин-Жин даже начала наслаждаться светскими вечерами. Вот и теперь она не без удовольствия ловила на себе восхищенные взгляды. Значит, не зря старалась, и профессионально голодание ей пока не светит. Другое дело огния, Сразу мрачная пришла и теперь продолжает дуться. Большую часть времени девушка проводила возле стола и создавалось впечатление, что ее месяц не кормили, хотя ела она как раз немного. И ясно с ней все. Прячется от посторонних глаз, как Жин-Жин когда-то. Но ведь ей навязчивое общество потного престарелого папика не грозит. Зачем скрывать тебя? Наоборот, нужно выйти в центр зала, туда, где света побольше. Потанцевать, показаться. Агния, она ведь симпатичная, если задуматься. Когда девушки только познакомились, фотограф больше напоминала мальчика-подростка, решившего в срочном порядке сменить пол. Да тайваньский трансвестит выиграл бы у нее соревнование по женственности. К счастью, сие печальное обстоятельство осталось в прошлом. Отчасти благодаря жен-жин, разнообразившей гардероб агнии. Но в большей степени это заслуга Вербицкого, будь он не ладен. правда говорят, что любимый мужчина заменяет и пластического хирурга, и косметику жалко, что из-за этого любимый не становится меньше сволочью. Чтобы Агния снова не скатилась в джинсовое прошлое, ей срочно необходимо найти кого-то. Пусть даже временного, лишь бы она почувствовала, что способна нравиться не только своему аспиду, но и нормальным здоровым мужчинам. Идеально на роль замены подходил Руслан, однако Агния воспротивилась. Монахиня, блин, не понимает разве, что так ей же проще. Словно прочитав ее мысли, От толпы отделился господин сакуров собственной персоной. Он пересек весь зал и остановился перед жен жин «Можно пригласить одну из лучших супермоделей мира на танец?» «Или я еще не дорос до этого уровня?» – поинтересовался он. «Обаятельно чертяка улыбается. Значит, далеко пойдет. Переборщил с лестью, однако кредит доверия выдан. Девушка протянула ему руку. «Мне все равно с тобой поговорить надо». «Со мной?» «Польщён». «Преждевременно». Они переместились в отведенную для танцев часть зала, где до этого не очень грациозно подергивались несколько пар. Появление новичков заставило оживиться заскучавших было фотографов. «Еще бы! Такое сочетание! сакуров Высокий, статный. На пол головы выше партнерши, даже при том, что она на каблуках. Жин-жин тоже не теряется, ярко, уверенно держится». «На нас смотрит, бурлыкнул Руслан. «Еще и снимает. Завтра в интернете полно заголовков будет». Нечасто приписывают романы с теми, кто подходит ко мне ближе, чем на 2 метра», – вздохнула модель. «Обратная сторона профессии». «Муж не ревнует?» «Ага», – пошел традиционный способ проверки ее статуса. «То, что официально Жен-Жен не замужем, он, скорее всего, знает. Ему больше интересно, свободна ли дорога вообще». Девушка была вынуждена его разочаровать. «Я не замужем, но жених есть. Он не ревнивый». «Неужели?» А следовало бы рядом с такой красавицей. Цену себе он тоже знает. Она не отдалилась от реальности. Андрей и правда никогда не ревновал. У него, по-своему адаптировавшийся к повседневной жизни, после чудовищной психологической травмы, вообще имелось много странностей. Среди них абсолютное отсутствие ревности. Не потому, что он считал Жин-Жин своей собственностью. Просто Андрей верил, что если она захочет уйти, то уйдет сразу, без интриг и обмана. Жин, жин не поднимала эту тему, просто чтобы не озвучивать, что уйти она не сможет. Нечего у него звездную болезнь провоцировать своей любовью. Никогда не видел тебя ни с кем. Руслан почему-то решил продолжить разведку. Скрываетесь? Можно и так сказать. А что, есть веские причины? Он альбинос, тело которого покрывает татуировка в виде тигринных полос. Девять лет своей жизни он прослужил в организации, устраивающей шоу. Охота на людей, где на какое-то время его заставили поверить, что он животное, а не человек. Он – великолепный следопыт и охотник, старается не вспоминать о том, что ему приходилось убивать. После лечения он вполне адекватен. Но работать тихим библиотекарем вряд ли сможет. Поэтому устроился в службу охраны к человеку, заметно подпортившему жизнь ее лучшей подруге. «Нет, нет никаких причин», – беззаботно отозвалась Женжин. «Скрываемся, потому что нам хочется только и всего». «Они женаты почему?» «Потому что мы этот вопрос даже не обсуждали». «Чистая правда. Не до того было. Андрей не так давно лечение окончил. Да и вообще, ее свадьба наверняка привлечет лишний интерес, а делать любимого человека объектом пристального внимания папарацци и прочей нечисти женжин не хотелось». «Нас и так все устраивает», – поспешно добавила она потому что по взгляду видела, Руслан делает неправильные выводы. «Любовь?» «Она самая. Повезло, значит. Зависит от жизненных приоритетов. Модель собралась направить разговор в нужное русло. Вот ты, например, не похож на человека, который прямо из пирсинга выпрыгивает в стремление завести серьезные отношения». «Я не стремлюсь, я фаталист», – тихо рассмеялся Руслан. «Поэтому пирсинг все еще на мне». Вернее, был бы на мне, если бы изначально имелся. Не признаю я все эти побрякушки, непрофессионально. Недавно наблюдал, как суровый мент в сериале сверкал проколотыми ушами. Вот и куда его понесло. А еще говорят, что женщины все разговоры к моде сводят. Да уж. Пирсинг оставь своей спутнице жизни. Попыталась спасти ситуацию жен жин Странно, что тебя еще не заполучил кто-то из поклонниц. Я не люблю поклонниц. Поморщился Руслан. По крайней мере, тех, которые бегают за мной. Я — это мое творчество, а не сувенир ходячий. Идеалист. Есть такое. Хочу найти лучшую из лучших, а не кочевать по временному. Пока облом, все лучшие заняты. Только, казалось бы, найду, а она не свободна. Следовательно, я невезучий идеалист. Итак, время для главного удара. Почему сразу все заняты? Вон, Агния свободна, Зоя. Зою Жанжин решила добавить в последнюю минуту, чтобы сватовство подруги не стало совсем уж очевидным. «Зоя? Твой неофициальный клон?» – усмехнулся сакуров «Не думаю, что ее порадует такой титул». «Нет, не порадует. Она мне за него глаза вычерпает. Вообще, Зоя довольно агрессивная барышня». «Это проблема?» «Нет, проблема ребёнок. Не пойми меня неправильно. Я ничего против детей не имею, они цветы жизни и всё такое». Просто я не из тех людей, кто способен растить чужого ребенка. Выше моих сил, можно сказать. Понимаю, ну же, давай переходи к заданной теме. Огние другое дело, признал Руслан. Наконец-то. Ясно, что другое, другой человек, подыграла жан жин Приметить я ее приметил, красиво. Не в обеду тебе будет сказано, но затмеваешь ты ее только с первого взгляда. Со второго ее уже видно. «Хороший комплимент», — фрыкнула Жин-Жин. «Я без иронии. Ты и сама знаешь, что красиво. Это основа твоей работы. А ее работа — фотографировать, поэтому ей легко было бы рядом с тобой потеряться. Я тебя не обидел? Нисколько. Ты меня удивил. Ой, как хорошо игра-то пошла. Теперь он просто обязан поинтересоваться причиной удивления». «Это чем же?» «Тем, что не подошел к ней. Я думала, она тебе не нравится». «Во-первых, у меня не было возможности подойти, мы не пересекались. Во-вторых, мрачная она какая-то. Взять бы огню и стукнуть чем-нибудь, не сильно разрушающим прическу. Пожалуйста. От нее уже мужики шарахуются. Ходит с выражением лица суровый асфальт-укладчицы, а приличным людям после этого еще ее личную жизнь налаживай. Но Жинжин -Жин не продержалась бы столько в Москве, если бы посовала перед трудностями». Она вообще-то не мрачная, у нее период тяжелый. В смысле? Но уж точно не в том, как в рекламе товаров для женщин. Она недавно рассталась с бойфрендом, переживает. Говорю же, невезучий я. Какой смысл мне соваться со своим скромным лицом в калашный ряд, если она заведомо несчастна? Немного трусит, однако уже заинтересованно поглядывает в сторону огни. Хорошо еще, что эта бойбаба наконец перестала жевать. И теперь вполне эротично подтягивает вино из тонкого высокого бокала. Да и свет удачно падает. Судьба определенно способствует сведению двух одиночеств: Будешь светлым вестником счастья, подытожила Женжин. Дерзай, и все получится. Сейчас композиция кончится, на следующий танец можешь пригласить ее. Мне в любом случае надо отойти. Дальше уже решай сам. Ловко манипулируешь, оценил Руслан. Не слишком жестко. Не слишком навязчиво, достаточно тонко. Учитель льстить в тех же пропорциях. Короче, клиент был обработан. Осталось только надеяться, что Агния не испортит дело демонстративной неприступностью, и тогда все у нее будет в шоколаде. Руслан это не санек, он и видный, и умный, и успешный. Кстати о Саньке. Музыка ненадолго стихла, позволив им разойтись. Руслан направился не напрямую к агнии, сделал петлю. Но жин, жин не сомневалась, что в итоге эти двое пересекутся. Короче, одна миссия выполнена, осталось разобраться со второй. Среди гостей разной степени важности она отчаянно старалась найти взглядом менеджера Саню. Однако он мигрировал слишком быстро. То там мелькнет, то здесь, то еще где-то. Не гоняться же за ним, тем более на шпильк Поэтому Женжин с терпением пантеры на охоте дождалась момента, когда Саня пришвартовался к одному из столов. «И ещё раз здравствуйте!» – широко улыбнулся он, заметив модель. Саня всегда улыбался, хотя до обаяния Руслана ему было далеко, как Микки Маусу до Микеланджеловского Давида. «Как вам вечер?» «На уровне», – уклончиво ответила Жинжин. -Жин. «По большому счету, мероприятие ей не нравилось. Много шума, душно, какие-то непонятные личности попадаются. Но не говорит же об этом организатору. Саня подвоха не почувствовал». «Я очень рад. Не уходите, пожалуйста. Скоро будет торжественное обращение хозяев ресторана к вам, почетным гостям». «Хорошо, что не ко мне лично», – невольно подумала девушка. «Не уйду, хотя действие кажется мне слишком официальным. Само обращение? Нисколько. Вам подарки хотят подарить». Сказал и стоит с таким видом, будто на год осчастливил. «Может, здесь так делать вообще-то не принято? А иначе чему он так радуется? Для них исключение сделали?» Жин-жин решила не говорить, что и как часто ей дарит, чтобы не расстраивать Саню. «Александр, у меня к вам просьба есть». «Можно Саня можно на «ты». Пусть будет так». «Саня, просьба все равно есть, независимо от обращения. Она не связана с нашей работой». «Я весь внимание заверил ее молодой человек». «А насчет связи с работой не беспокойтесь. В мои обязанности входит оказывать вам содействие по любым вопросам». Тонко подметил, что она переход на более фамильярное обращение так и не позволила. Молодец. Сегодня мы с Агнией стали свидетельницами несчастного случая. Мы были в подземном торговом центре, когда мужчина бросился вниз с третьего этажа. «Да, я слышал об этом», — кивнул Саня. «Точнее, читал в интернете. Летун, блин. Не понимаю таких. Вот хочешь ты убиться, убивайся. Но не устраивай из этого показуху». Любопытная логика. А я вообще самоубийц не понимаю, но сейчас речь о другом. В интернете случайно не указано, остался ли он жив, или самоубийство все-таки удалось? Нет. Погиб только рояль. А мужичка этого доставили в больницу, правда, в крайне тяжелом состоянии. Подробности я не узнавал, зачем мне это. Сейчас я прошу вас узнать, в какую больницу его доставили? Без понятия. Зачем он вам вообще, обычный городской сумасшедший? «Кажется, ко мне случайно попали его ключи». Жинжин -жин решила не указывать, кто именно нашел ключи. Саня такие подробности ни к чему. Каким образом, понятия не имеет. «Вот уж действительно странно», — присвистнул менеджер. «Надеюсь, неудачу это не навлечет». «С чего бы ключам навлекать неудачу?» «Вещь сумасшедшего все-таки. Хорошо, я уточню, куда его отвезли, если вам нужно». «Буду весьма признательна». «Неудачу». «Ляпнет тоже». «Неудач не бывает, по крайней мере, от ключей». Задумавшись об этом, Женжин не сразу заметила, что музыка затихла. Ее внимание сумел привлечь лишь специфический скрежет настраиваемого микрофона. и «Я извиняюсь», — смутился обладатель микрофона, добродушного вида толстяк в дорогом костюме, стоящий в центре небольшой ресторанной сцены. Прямо как пенопластом по стеклу. «Что тут поделаешь? Не привык я выступать перед публикой, вот техника и пугается меня». «Ничего, пора учиться. Меня зовут Геннадий. Геннадий Федорович. Я рад приветствовать вас в моем скромном заведении». Ну прямо Бонд, Джеймс Бонд, фыркнула незаметно подкравшаяся огня. Руслана поблизости не наблюдалась. Разве что комплекция подкачала. «Побочный эффект обладания собственным рестораном», — вздохнула модель. «А ты почему здесь?» «Потому что ты позвала. Сама бы я на этот псевдобал не ногой». «Провалы в памяти начались?» Что поделаешь, возраст. Без ехидства она обойтись не могла. Значит, спровадила таки Руслана. Жаль. Когда я узнал, что мой старый друг Игорек привозит в Минск такую звездную компанию, я просто ушам своим не поверил. Продолжал вещать Геннадий. Я польщен тем, что все вы согласились прийти сегодня и не возражали против фотосъёмки. Я считаю, что ваше присутствие – огромный подарок для моего ресторана. А на подарки чем обычно отвечает? «Неравноценной словесной благодарностью», – проворчала Агния. Однако хозяин ресторана оказался более щедрым. «Я на подарки отвечаю только подарками. Поэтому прошу моих почетных гостей подняться на сцену». Что же, интересно, на что он расщедрился. жин, -жин направилась к сцене, потащив за собой и агню. Та попыталась сопротивляться. «Солдат, пусти ребенка. Я почетным гостем не являюсь». «Ну, конечно. Почетным гостем считается любой, кто получил приглашение на красивой бумажке. Запомни законы светской тусовки. И не кривляйся, со сцены тебя никто не выгонит, а подарки лишними не бывают». Почетных гостей среди просто гостей оказалось не так много. Все они уместились на сцене, причем между ними даже сохранилось расстояние для личного пространства. Вдоль стоящих на возвышении прошествовали девушки модельной внешности – По крайней мере, модельного роста и модельной худобы. Они раздавали почетным гостям черные пакеты из уплотненной бумаги золотой символикой ресторана. Заметив, что Агния собралась заглянуть в пакет, джин жин, -Жин украдкой толкнула её. «Эй, ты чего? Делай вид, что тебе совершенно плевать на подарок». «Мне может и плевать. Тогда я хоть посмотреть, на что именно я плевать буду. Не люблю, знаешь ли, бесцельность слюну тратить». «Он сейчас и так объявит, поверь мне». Агния поверила и не зря. Когда разносчицы удалили со сцены, Геннадий Федорович полез в переданный ему пакет. «Мы люди провинциальные, но тоже в подарках толк знаем», — гордо объявил он. «Вот из нашей собственной галереи вин, лучшее для вас. Ну, а этот подарочек от моего зятя, который занимается элитными аксессуарами для интерьера». С этими словами он извлек из пакета средних размеров коробку, Обитуе черным бархатом. Внутри оказалось яйцо на подставке, причем такое, что и фаберже не постыдился бы. На голубой лазоре застыла мозаика из черных и зеленых полудрагоценных камней. А на соединении самой фигурки и подставки расцвела россыпь металлических незабудок. Такой вот сувенирчик! поскромничал хозяин ресторана. Мелочь, а приятно. Хочу заметить, что каждому из вас досталось яйцо уникального дизайна. Это, конечно, не старина Фаберже, это мастера помоложе, но, думаю, вам понравится. Грамотный ход, надо отдать ему должное. Неожиданный и вместе с тем эффектный подарок. Не дешевка, но вряд ли очень дорогой. Собестоимость умеренная, а за талант художника платить не пришлось, если мастерская принадлежит дятю. Жин-жин поймала себя на мысли, что ей уже хочется заглянуть в коробку, посмотреть, какого именно дизайна фигурка досталась ей. Пришлось напомнить себе о правилах приличия. Она все-таки светская персона, а не первоклашка. Агния смотреть не собиралась, она только в полголоса подытожила. Замечательно. Работа еще не началась, а мы уже с яйцами.